Можно сходить, поглядеть. Хозяин лежал на широкой лавке, прижимая к окровавленному лицу полотенце. Я распорядился половому. Чистей тропицы принеси и водки. Парень сделал круглые глаза. Ну, самогону. Хлебное вино? Да. Обеденное зало представляло собой поле битвы. Лавки перевернуты, столы на боку, на полу валяются кости, куски мяса, каша, жареная половина курицы, кувшины из-под браги левина с потекшими лужами, которые жадно лакал небольшой лохматый пес. рысцой сбегав к конюшне, я принес свою сумку. Возле хозяина начала собираться прислуга, повара и прочая челядь. Посетителей не было никого. Вероятно, смылись под шумок, не заплатив. Я попросил всех уйти, доставив расторопного полового. Протер руки водкой, здесь она называлась хлебным вином. На левой скуле, почти от виска и до подбородка, тянулась резаная рана, нанесенная, видимо, чем-то острым. В глубине виднелась кость. Мужик охал и стонал,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 Налил туда хлебного вина и бросил для стерилизации иголку-иглодержатель. Из протянутого кувшина снова полоснул руки и начал шить рану. Половой по моей просьбе держал хозяину руки, который притих и лишь жалобно постановал. Наложив двенадцать швов, заклеил лилкопластырем, расходуя его бережно, памятуя о том, что пополнить запас уже неоткуда смотри хозяин обмывать лицо неделю нельзя а потом я швы сниму трактирщик медленно сел на лавку прошипелявил благодарность понять было трудновато щека текла к природной краснорожести добавилась синева под глазами видок был тот еще как звать тебя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 когда теперь снова удастся подхарчиться. Когда я доскреб по остатки и запил пивом, хозяин, который внимательно наблюдал за мной с здоровым правым глазом и заплывшим уже левым, молвил. «Ты отколь будешь, Юрий Григорьев сын?» «Смотрю, не прост ты, парень. Одежка непонятная, руки мастеровые, а денег нет». «Лекарья из...» Тут я запнулся. Городка там моего наверняка еще и нет. «Ладно, не хочешь, не говори. Иди почевать время уже позднее». Пока я кушал, челядь навела в трапезный относительный порядок. В голове от выпитого пива слегка шумело. Хозяин окликнул провожку, наказал проводить меня в комнату.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 Хозяин ухмыльнулся кривовато. «Так ты уже расплатился, паря. А лицо у тебя голое? Шапки нету, одежда не нашанская Путешествуешь откуда?» Пришлось на ходу сочинить легенду. И думал из дальних краев, из франков. Был там в учении. Да вот по дороге ограбили, Хорошо самого не тронули —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 где болящие снадобья до травы покупают. Может, с ними и поговоришь? Попробуем. А сейчас я город поглядеть хотел бы. А что его глядеть? Город он и есть, город. Домишки, до улочки. Ты лучше на торг сходи. Игнат Лукич дал мне в сопровождающее сопливого мальчонку лет десяти, и мы отправились смотреть город».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 А здесь пришлось столкнуться с ним воочию. Не хотел бы я такой участи. В несколько подавленном состоянии мы отправились дальше. Улицы города и в самом деле оказались узковаты, местами кривоваты. Ни о каком твердом покрытии, брусчатке, булыжнике или дощатом на стиле и речи не шло. Экологически чистый транспорт, лошади... На улицах оставляли зримые и весомые следы своего существования. Все это перемешивалось с копытами и ногами с грязью, подсушивалось солнцем и в виде желтой пыли висело с мердящим облаком. Запах, кстати, вообще был везде. Пахли люди, воняло на улицах. Только когда ветер приносил с полей свежий воздух, Дышалось легко.